Часть первая, глава 2 О ты, погрузившийся в мрак ночи и гибели, усилие умерь свои, надел дел не труды дают. И я был в таком состоянии, что если б Аль-Мамун мог его себе представить, он бы, наверное, взлетел, стремясь к нему. Тысяча и одна ночь. Перевод Михаила Александровича Салье. Просторные сени, а вдали пряным вяжущим запахом, определить который не выходило. Тут были и травы, и смола, и что-то вяленое, и ягодное, и чего только еще не мешалось, но вместе жило равновесно. Слабость словно бы начала подтаивать, а зно подступил. Георгий, левой рукой ухватился за притолоку и, стараясь не тревожить пострадавшую лодыжку, задумал, поднялся Втащить себя волоком внутрь избы Воплотиться плану не дали Старик ловко подхватил антиквара под здоровый локоть И через секунду тот сидел уже на крепком деревянном стуле Посреди главной залы Внутри изба смотрелась не слабее, чем снаружи Беленая, колоссальных размеров печь Потемневшая от времени, но добротная мебель Годами отполированная до блеска Глиняные горшки и медные миски, увесистые чугунки, деревянные ведра с обручами. Черный тяжелый стол был идеально чист. Вопреки ожиданиям на стенах ничего не висело. Зато в углу топорщили бока дирюжные мешки, из которых старец принялся выуживать, бросать в плошку и смешивать какие-то ссохшиеся листики, цветки, кизяки и черт знает что еще». Запахло грибами и старой маравской настойкой Дед беззвучно шевелил губами Это сейчас выпьете Констатировал он, сыпая полученное в объемистую кружку И заливая его кипятком из забранного с огня чайника Это чтобы можно было беседовать Питьё приземлилось прямо напротив Георгия А диковинный хозяин тем временем взялся уже за куртку «Осторожно, вылезайте из левого рукава», – командовал он. «Так, а теперь потихоньку и правый, аккуратно, раз, вот и все». Снятую одежду моментально освободили от валявшегося в карманах и отправили в глубокую бадью. «Потом до нее дойдет», – безучастно заметил старец, колдуя над клейким и твердеющим от крови рукавом рубашки. «Там у вас, между прочим, зацепилась сбоку». «Да бог с ней совсем!» — лепетал Георгий, не решаясь взглянуть на открывшиеся предплечья. «Мне бы в больницу». «Да вы травку пейте». Седая шевелюра перестала заслонять обзор, и самозваный лекарь бесшумно переместился к окну. «В принципе, рукой вашей я мог бы заняться и сам». Но сейчас дома сосед, что несравнимо надежнее. Его, с вашего позволения, и приглашу. Заваренный сбор оказался сладковатым, но главное, после первого же глотка ушли тошнота и озноб, рассеялась муть в глазах, и стали находиться слова. «Простите, я там на пороге какую-то ересь нес», произнес Георгий, дуя на темный густой отвар. «Непочем», — сказал хозяин, мягко сводя ладони, словно хлопая в сторону окна. «Я посчитал, вам привычнее наша нынешняя манера изъясняться, но большой разницы тут нет. Сказать по чести мне не важен не только стиль, но даже и сам язык беседы». «Это от души», — отозвался антиквар. Повисла пауза. «Я... Э, вот... Э, меня зовут Георгий». «Рад знакомству». Старик подошел ближе и снова воззрился на непрошенного гостя. «Сосед будет здесь, полагаю, через пару минут». «Как мне к вам обращаться?» Решил завернуть с другого конца хитроумный этнограф, но исход был ровно тем же. «Как вам больше нравится?» Без затея отозвался хозяин. «У меня столько имен, что они перестали значить что-либо вообще!» «Простите?» Георгий уставился на говорившего, а затем на отвар в чашке, пытаясь понять, не пристроил ли дед туда мухомор. «Э, «Неожиданно э, вы... Э, вас...» «Интересный вы персонаж, Георгий Игоревич!» Старец опустился на край лавки. «Хорошо, будь по-вашему». «Зовите меня Анастасием». Нет, Мухомор определенно в чае имелся, ведь не называл же Георгий своего отчества, это он помнил точно, да и имечко у старикана тоже отдавало умоповреждениям. «А-а-а!» — начал было неудачливый ездок на электричке, но дед мягко остановил его. «Не волнуйтесь, никакого дурмана в вашем питье нет», догадался ведь ветеран. «Просто у нас тут не самая рядовая компания, да и привычки. Сосед мой, к примеру, тот, что прибудет сейчас, у него тоже имен бездна и все фальшивые. Чаще прочего люди называют его феропонтом Одноруким». «А он однорукий?» «Ни в коем случае», – старец удобно обустроился на скамье. «Рук у него две, и дай бог каждому ими так управляться, как может он. Словом, никакой не однорукий, да и не феропонт, но называют». «А почему?» — поинтересовался окончательно сбитый с толку Георгий. «Следствие одной весьма старой ошибки, хотя кому это теперь интересно?» Назвавшийся Анастасием пожал плечами. «Кстати, полагаю, он предложит вам иную манеру беседы, так что не заскучаете, «Но он врач?» «О, в этом можете быть уверены. Здесь уж без вопросов, определенно врач. Впрочем, вот и он». Тут Георгий и сам увидел, как в окне со стороны деревьев движется некая фигура, тоже бородатая, Седая, но ниже и кореннастья хозяина избы Накидка на плечах походила на гибрид рясы и халата Штаны висели пузырем Перемещался старик причудливо Сначала казалось, что он едет на странном самокате Потом транспорт был опознан как род циркового колеса с седлом В действительности же ни седла, ни циркового прошлого у колеса не имелось Вызванный феропонт выседал на самом обычном деревянном кутуне. Причем ухабы и кочки преодолевал так мягко, как не мог бы позволить себе и тяжелый вездеход. Скорость у ездока получалась внушительная. Как старик держится на своем одре, оставалось закаткой но долго думать над ней не вышло. Спустя мгновение необыкновенный всадник стучался уже в дверь, и еще через секунду... входил в горницу, неся с собой веселый и тонкий дух земляники и полыни. но ну, сказал феропонт вместо приветствия. Анастасий молча кивнул в сторону искалеченной руки, которая тем временем совсем перестала болеть. «Да!» — широченная лапа легко извлекла из угла капитальный, как гиря, стул, и прибывший эскулап солидно разместился рядом с Георгиевым локтем. Пока одноколесный наездник глядел на рану, пациента вдруг наново осенила неожиданная идея, заставившая еще раз усомниться в только что выпитом. Как же старик ухитрился пригласить соседа, когда он не звонил, не сигналил флажками и не дергал за телеграфные веревочки? И отчего в избе светло? Действительно, снаружи Георгий яственно видел, что окна в доме горят — но никакой лампы не имелось. Свеча, скупотлевшая по самой середине стола, и печная комфорка не могли дать им малой части той иллюминации, что заполняла избу. Впрочем, самое непонятное — это почему плотные уже сумерки на дворе при взгляде через стекло отступали. Ферапонтово путешествие, например, Было отлично видно в деталях, и никакие отражения не застилали обзор От этих размышлений Георгия отвлекла перемена в диспозиции Ферапонт больше не сидел сбоку, а зачем-то направлялся к дальней стене В то время как Анастасий разматывал тряпичный сверток «Ничего» Это было первое содержательное, что выговорил прибывший доктор «Поладим тот. пустая морока» Ничего показалось Георгию слишком поспешным диагнозом. Из обмытой кожи, которая по неясной причине уже не кровоточила, тошно торчал зловещий острый обломок. Сама же Рана представляла собой мешанину рваных мышц, тканей и что там еще вводится между локтем и запястьем. Даже такому медицинскому пню, как несчастный этнограф, делалось ясно, что без клинических мер, а вероятно и без операции, «Обойтись тут не может». «А я...» «Начал он, но...» «Договорить не успел». Ферапонт произнес что-то громкое, и приготовленное слово застряло у Георгия в гортане. Потом он увидел, как оба старика сходятся к его руке. Страха не было. Не было и боли, а главное – желание или возможности двигаться. Ферапонт повозился с разможденным предплечьем, покрутил... Георгиевым локтем пошептал, помял, потом неизвестной гадостью рану заклеил, а Анастасий мгновенно замотал ее чистой тряпицей. Время тут же снова потекло обычно, и способность говорить и шевелиться вернулись на прежнее место. «Это...» — снова начал Георгий, но ферапонт недослушал. «Сиди», — внушительно сказал старец, обтирая ладони о дерюшку. Руки он, похоже, не мыл вовсе. «Не тебе забота. Ты...» О середке пекись. Крепко! «Коллега хочет сказать, что вам нет нужды беспокоиться о ране», – перевел Анастасий. «А вот о силах ваших позаботиться стоит. Вам словно в грудину колом хватили. Я сейчас другого отвара дам». А «Я, безусловно...» – Георгий попытался шевельнуть пальцами – И это вышло сразу и без малейших помех. Подвигал запястьем, и здесь препятствия не возникло. «Как-то не верю», — признался он искренне, осторожно трогая руку сквозь трепицу Рана не только ни капли не болела, но и не ощущалась вообще. «А в стационар... стоит да? Э -э, прививку от столбняка». «Говорят же вам, Георгий Игоревич, бросьте!» С неизменным спокойствием отозвался Анастасий, заваривая новый сбор. Я не крупный знаток ваших лекарственных методов, но, кажется, для этой инъекции остается актуальность еще в течение суток. Вот и займитесь, если охота не отпадет. Поверьте, то, о чем мы говорим, важнее. Кружка снова оказалась перед Георгием, но вкус отвара был на этот раз другим, полным пищем. Терпким, словно на меду От первых глотков перед глазами Поплыло И задерганный антиквар С несказанным облегчением Выдохнул Осев на своем стуле Счастье неспешно Но властительно Принялось растекаться по кровотоку Чудно Приговаривал Анастасий Усаживаясь на лавку рядом с Ферапонтом «Еще пару глотков...» Мир вокруг тем временем делался все ярче и отчетливее. Сотни всплывших из памяти картин, запахов, прикосновений, разговоров выстроились стройными линиями в ожидании оклика. Ощущение было восхитительным, но вместе с тем категорически трезвым. «Вот...» — Анастасия отставил ковш. «А теперь...» «Извольте рассказать, когда и как начались ваши напасти?» И Георгий, девясь сам себе, начал обстоятельно описывать все случившееся с памятного звонка Терлицкого, не забыв ни антикварной лавки, ни больницы, ни бедлама в институте, ни разбитого стекла. История о путешественной электричке — заинтересовала дедов меньше прочего и лишь разговор дошел до нее феропон шевельнул бровями и в обычной своей неброской манере заметил дальше не кшни мы с коллегой благодарны за рассказ и не хотим утомлять вас чрезмерной его избыточностью перетолмачил анастасий доставая с полки темный тряпичный куль и принимаясь в нем шарить — А прежде вам никогда не доводилось иметь дело с какой-нибудь ворожбой и тому подобным? — Специально нет. На секунду Георгий задумался, но ничего годного на ум не шло. — Не пришлось. — А вот это более чем странно, дорогой Георгий Игоревич, — серьезно заметил Анастасий, извлекая запечатанный бумажный пакетик, нож хорошей стали и кусок мела, добытое, старец аккуратно разложил на столе, после чего куль водрузился на прежнее место. «Странно, поскольку события заявляют обратное. Опять же, мы могли бы сами помудрить, но и тут, на счастье, есть специалист. Приглашать его мы не станем, потому как неотложно отбываем к нему лично. И вы, надеюсь, присоединитесь». «Вы предлагаете куда-то сейчас пойти?» Холодея внутри, уточнил злосчастный антиквар, и его уверили, что предлагают. И именно сейчас. Медлить нельзя, Георгий Игоревич, ни в коем случае. Вдобавок, третий наш сосед может показаться вам личностью любопытной. Да куда уж еще-то, то есть, ничуть не сомневаюсь, но ведь плодыжка. Она очень понадобится вам, чтобы идти. Серьезно удостоверил Анастасий «Встаньте-ка!» Вместо того, чтобы протестовать и отнекиваться Георгий, как завороженный, сместился на бок Опер здоровую руку о край сидения и попробовал подняться Вышло неожиданно легко Нога ничуть не ныла И когда на нее осторожно перенесли вес Затем выжились на носки Затем подпрыгнули Суставы гнулись, мышцы будто бы стали легче и сильнее «Не нашлось и отека». «Не болит», — глуповато сообщил горе-этнограф, переводя взгляд с голени на старцев и обратно. «И превосходно», — терпеливо согласился Анастасий. «Лиха беда начала, но готовы в путь». «А тот коллега ваш, он, э, конечно, тоже носит уймищу прозваний», — не к силу, к городу предположил Георгий. «Безусловно». Анастасия неспешно отправил мелый пакетик в карманы куртки, а кинжал положил точно по центру стола. Но, учитывая вашу тягу к протоколу, называйте его Серапионом. Думаю, это будет уместным. В это мгновение Ферапонт крутанул нож на столешнице. Ленок завертелся с такой скоростью, что полностью утратил даже намек на очертания преобразившись в полупрозрачный, поблескивающий от свечи блин. Глядите теперь в самый центр Георгий наклонился и посмотрел на размытые в движении неуемное лезвие Круг тут же обрел глубину середины его вогнулась И вместе с ней что-то рвануло к низу Протолкнуло через плотный, словно безжелейный пласт И перед насмерть перепуганным антикваром Соткался совершенно незнакомый покой С белеными стенами и странными рисунками вокруг окон. Пахло воском и можжевельником. Трещал сверчок. В чистом стекле меж занавеси глядел чуть отступивший лесной силуэт. «Удача по дороге», — мягко и слышно сказали за спиной. Георгий обернулся и увидел третьего участника невероятной кампании. Ничуть не жиже, чем первые два. Живописностью старик обладал особенной. Он был пучноват, Хоть ухватист, редкие волосы и широкая борода отдавали в серое. Кустистые брови над пронзительными глазами топорщились. «Здравствуйте», — проговорил Георгий, не представляя, какую повадку обнаружит его новый визави. Отойти от небывалого путешествия через нож пока не получалось. Э, «Я тут э, проклятие, э, заклятие». «Это я уже понял, милый». Ласково отовзался серпион «След ясный?» Вопрос, очевидно, адресовался незнамо откуда взявшемуся подле Анастасию, деловито возившемуся со склянками на печном приступке. Анастасий утвердительно кивнул. «Тогда начнем, почнем, поворотим с огнем, вынем, накинем, потянем, сдвинем, справа укрепим, слева окропим своей рукой сильной, тараватой, ловкой, желоватой». Слова говорились все быстрее, речь делалась непонятнее. Старец иногда переходил на некое и вовсе тарабарское наречие. В такт словам на просторном столе расставлялись подсвечники, зажигались фитили. Черт знает откуда выуживался лист бумаги и кусок угля. На бумаге рисовались странные символы по углам. А центр Забирался в ровный круг. Пламя свечей разгорелось ярко. Тень заплясали по стенам. Речь Серапиона переходила на еле различимое бормотание. Руки замелькали вдруг. Приговоры стихли. И трое кудесников, уже трое, когда Ферапонт подтянулся, обратились к Георгию. «Ты, милый, хорошо помнишь разбитую плашку?» какую при покойнике нашел». Тем же мягким голосом проговорил Серапион. Георгий попробовал представить себе раздавленные глиняные крошки на ковре, мелкие осколки с эмалевыми линиями и утвердительно кивнул. «Вот и думай о ней сейчас. А как будешь думать, повторяй вслух. Слово говорю, ходу нет». Попытку задать вопрос пресекли на корню, И Георгий покорно закрыл глаза. «Вот он, ковер посреди комнаты, вот белесая пыль, оставшаяся от давешней майолики, вот крошечные кусочки со сколами». «Слово говорю, уходу нет», — неуверенно произнес антиквар, подозревая, что его только что насильно отрядили в местные шуты. Но никто не захохотал над нелепостью сказанного. Ни звука не донеслось из мира, оставшегося по ту сторону опущенных век». Зато глиняная мешанина на полу вдруг пришла в движение. Осколки и крошки стали понемногу сползаться к середине паласа, где валялся самый большой из уцелевших кусков. «Слово говорю, ходу нет», — строго повторил Георгий. «Однако ожившая глина плевать на то хотела. Крошки принялись липнуть одна к другой». Пыль взвелась невысоко над полом и убыстряющимися кругами затеяла оседать на готовые части. «Слово говорю! Ходу нет!» Георгий еле удерживался, чтобы самому не сорваться с места и не ринуться вслед за пылью в сердцевину возникающего диска. Тем временем на ковре лежала уже вполне цельная и аккуратная розетка овальной формы. Свет отливал на глузурованных боках и желобках узора. Майолика... Тихонько подрагивала И вслед за ней принялся дрожать Набирая размах полкомнаты Заходили ходуном стулья и шкафы заплясала на потолке люстра. Шум от этой дрожи раздавил прочие звуки и что-то хрустнуло, а через нестерпимый тарарам будто бы втиснулось близкое хрипящее ракотание. «Ходу нет! «Что было сил?» — заорал Георгий, почувствовал, как затряслась. Натянулась готова лопнуть жила в горле. Гул гремел уже в самой голове. Слышать стало нельзя, но тем не менее хрип раздался на И совсем рядом... Георгий сам не понял, то ли он сподобился, то ли кто-то пришел на выручку. Но морок внезапно пропал. «Нет!» — повторил ухвативший за руку Серпион. «Не тебе сказ, не тебе отказ. Ну тебе, тьфу тебе, замкни, заперечь, закопай под печь, слово весомо лавина на засовы!» И старец влепил антиквару полновесную трещину Перед глазами расплылось, уши заложило звоном, но зато мир снова собрался таким же, Каким было в начале гадания Деды стояли рядом Тени от свечного пламени Дрожали и корежились у них на лицах И на стенах комнаты Сверчок по-прежнему несует на потрескивал «Ну вот и ладно, и ладно» Приговаривал гадатель, осторожно охлопывая Георгия По плечам и спине, дуя куда-то в стороны И помогая опуститься на подставленный табурет «И дал, сиди вот» «Смотри, вот Куда?» — спросил Георгий. Вышло неожиданно трудно сипло. «Смотри, смотри», — исчерпывающе объяснил Серапион, снова берясь за уголь и бумагу. «Так, поведу сюда, уведу, дорога длинная, торви да кинь, сама велика шла издалека. Голова отпустила? Кажется, сейчас гляди на свечку». Старец споро скатал написанную и нарисованную в хитрую трубку, ловко поджег ее от фитиля и поднес к совершенно неожиданному предмету — стеклянному кубку на короткой ножке. Сверток в руке Серапиона занялся с такой силой, словно его вымачивали в нефти. Не прошло и секунды, как весь скрученный лист распался в невесомые лоскуты, плавно усеившие жидкость в чаше. «Сдай, повернись на дно, окунись», — проговорил старик, запуская в бокал пятерню и растирая пальцами пепельные хлопья. «Что было врозь меж бровей?» «Брось!» — Георгий отпрянул от внезапно ахнувшей в лицо студенной пригоршни и вместе с нею по глазам ударил нестерпимый свет. Когда зрачки привыкли, муть сгустилась, оборотясь в старую облупленную миску, глиняные плитки с узорами и древнюю бабулю, примастившуюся как раз напротив у другого торца грубой столешницы. Свет лил из окна сбоку. Жаркий, безоблачный июль будто дал тягу из полуденных широт и остановился передохнуть на ладожских топях. «Как братца, говори слова обережные, да потом будешь перекладывать, про себя повторяй». Напутствовала бабуля, без зуба пришепетывая и поводя пальцем по воздуху. я слова слова-то?» «Запомнил, Агафья Даниловна. Отлично запомнил», — уверял Георгий. Тарабарщину, нашептанную вчера старушкой, пришлось зубрить со слуха. Записывать Агафья запретила. «Вот правильно, хорошо. Повторяй». А потом покланяйся Да скажи, дедушке, дедушке Вам поклон, заклятие вон Непременно, с покорностью соглашался Георгий Так и скажу Так и скажи а, Ну, давай-ка повтори, чего говорить Свет вдруг горять полоснул по зрачкам И Георгий снова очутился на массивном табурете, подле стола со свечами и с прозрачным кубком. «Но вернулись слова», — то ли спросил, то ли констатировал Серпион. «Вернулись». Георгий помотал головой, поморгал. Мир был прежним. И в нем, пёс знает откуда, в деталях проступил напрочь забытый случай из экспедиции. Он описывал тогда очень редкие таблички прекрасной сохранности, а старуха-хозяйка запрещала их касаться без особых приговоров. Странно вот что. Таблички помнились, старуха помнилась, а присловья до этой минуты не всплывали ни разу, как и то, что они вообще были. «А ты не удивляйся», — в ответ его мыслям отозвался Серапион. «Ты же дедов благодарил?» «Благодарил». согласился Георгий. «И что? Два слова могут вот этак отшибить память?» «Несомненно», — успокоила Анастасия, поднимаясь со скамьи. «Могут отшибить, могут защиту поставить. Важно, кто и как слова передал. Тут передача была сильная». «Но зачем мне их вспоминать?» а «Чтоб не сдохнуть к заре, как твой Скарет». Ясно и емко объяснил Ферапонт, неспешно собирая и расставляя по полкам предметы со стола. «Видите ли, Георгий Игоревич, вы ведь и другие тайные вещицы хватали почем зря!» Снова вклинился Анастасий. «А заклятие забыли, да и случалось это позже у совсем иных хозяев. Защита хоть на вас и имелась, но брешь в ней села изрядная. Коллеги же, «Мусолившие погибшую плакетку и вовсе не подозревали про беду. Как вы определяли таблички баба Агафьи?» «Охранниками? А что?» «Охрана – Могота!» – коротко бросил феропонт «Вот именно!» – поддержал Анастасий. «То есть направленная, текущая через предметы и времена мощь, она нейтральна. но здесь обращена против чужих, а не знающий, как себя с ней вести, чужой. Вас покорежило еще тогда, да обошлось. Теперь же сложилось иначе. Майолика вашего друга — предмет феноменально намоленный, и когда его растеребили, наружу плеснуло нечто категорически зловещее». «Зловещая для кого?» «Да хоть бы и для вас. Сила разнесла все, что попалось вблизи, но ей нужно вместилище. Плакетка разбита. Впрочем, лучше разобраться на месте. Времени у нас мало. Надеюсь, вы не против?» «Разумеется, только...» «Вот отлично, потому что без вас исправить никак нельзя». Махом разбила Настасьи таившиеся у Георгия надежды, И сгреб со скамьи некое подобие плаща. «Возьмите с гвоздя что-нибудь накиньте. Нам на холод сейчас, а до одежды ваши руки не дошли. Теперь смотрите внимательно сюда и делайте, как скажу. Видите? Отчетливо? Тогда прошу вперед!» Вперед и в бок Неслась крутящаяся пенная струя Такого ливня В проуклах петроградский Георгий припомнить не мог Хотя чего-чего А дождей тут хватало извечно Этот выдался не просто Непроглядным, а каким-то Не в самом деле С бесконечными сполохами С дробящимся о стены Грохотом из-под туч Бешеные потоки лились отовсюду С карнизом, с крыш Из дождевых отводов Вода стояла высоко, не успевая уходить в люки. Редкие прохожие шарахались карком, сжались к любым навесам, селись укрыться. Лишь две фигуры двигались под кинжальным ливнем мерно и несуя. Шедший впереди был высок, сет и осавист. Промокшая до нитки темная хламида, казалось, ничуть его не заботила. Старец степенно шествовал, умнилась, что гуляет он по волнам, словно в бурю по морю Галилейскому. Второй ходок статью не поражал, но в набрякшей от воды черной накидке смотрелся внушительно, хотя и непривычно для этого города и часа. Диковинная парочка неспешно вышагивала по проулку, мимо магазина размышления, направляясь к отверстой парадной в доме напротив. Прежде Георгий, возможно, поражался бы сам собой и недоумевал. чего же он не пижит как все, закрывая голову? И почему валящаяся с неба стена воды ничуть его не тревожит? Но после похождения этой ночи дождь вряд ли имел значение. Когда камлания в доме Серапиона завершились... Анастасий, без предисловий, извлек из кармана запасенный мел, начертил на стене долговязую параболу, велел Георгию пристально в нее вглядеться, и лишь там показалась зияющая чернь, уверенно в эту чернь шагнул. Георгий, как и условились, ступил следом и... Тут же попал под грохот и ливень с тылой осенней грозы в том самом проулке, где закончил свои дни диск на его приставленного Долгова, вероятно, прихватив с собой и хозяина. Удивляться было тяжело, и оглоушенный этнограф безропотно последовал куда вели. Анастасий шел тихо, временами останавливаясь, то забирал к левой стороне, то к правой, а у памятного подъезда и вовсе застыл. На лице у него обозначилось усилие, словно бы старик прислушивался, хотя из-за рева воды и пробивающихся раскатов слышать что-либо возможности не оставалось. «Кажется, нам не сюда!» Впервые за путешествие произнес Настасий, и голос его легко перекрыл грозу Старец достал давешний пакетик, оторвал уголок и, взяв щепотью немного какого-то порошку, взметнул его в воздух перед собой. «Красно!» Ничего особенного не произошло, только, кажется, одна из теней залегла длиннее и нацелилась в сторону от приоткрытого подъезда. «Мам вон туда нужно!» Анастасий указал ей вслед и зашагал прямо ко входу в знакомую же Георгию антикварную скупку. Погасшая вывеска едва проступала в полумраке. Фонарь на растяжке не горел. Окна в домах давно потухли, А дождевые потоки ухитрялись съедать остатки и без того скудной иллюминации. У стеклянной двери старец на них задержался, и Георгий был решил гадать, как тот слагец с запертым засовом. Снова вытащит мел, скажет тайные слова или прожмется сквозь стену. Но Анастасий поступил скучно, просто повернул ручку, и та легко поддалась, отворяя проход. Внутри заведения Олега Васильевича разглядеть что-либо было невозможно, хоть глаз коли В кромешной тьме, оберегаемой закрытыми наглухо шторами, даже смутно не читались контуры. Не нащупывался и выключатель, но на его счет Анастасий упередил сразу. «Свет включать и не думайте!» Что дальше сделал диковинный старик, Георгий не видел, да и не мог увидеть. Но неожиданно мгла... Словно отпрянуло, явив в мелочах предметы, как если бы вокруг зажгли ксенон. Стали различимы цвета, ясно проглянулась легкая пыль на мебели. Мрак при этом все так же царил в лавке, и как эти реальности уживались вместе, оставалось загадкой. Анастасий вышел на середину залы, постоял, зажмурившись, а затем ринулся прямиком к бюро красного дерева у дальней стены». «Вы твердо вспомнили заговоры Агафьи Даниловны!» Осведомился старец, не оборачиваясь. «Разумеется!» Георгий попытался унять тягучую дрожь, но безуспешно. Отяжелевшая от воды одежда примораживала. «Тогда сейчас и опробуем. Впрочем, простите, я забыл о вашем платье!» Как уже случалось в эту ночь... Сказанное дальше слово разобрать не вышло, хотя говорилось оно громко и отчетливо. А зноб мгновенно исчез, сменившись уютной согретостью, но насладиться ею времени не дали. То ли Анастасий наколдовал, то ли само так вышло. Только одна из разложенных на бюро темных плашек вдруг яственно засветилась. «Говорите заклятие моментально!» Велел старец, и продрогший этнограф принялся перекатывать языком противные и неудобные звуки, воскрешенные серопионовым искусством. Сам же Анастасий постоял недвижно, что-то шепча, а затем отмахнул рукой по воздуху. Негромко свистнуло. В кулаке у старца Белеса глянул тонкий прямой нож, которым он затем еще раз очертил возле плакетки. Свечение приутихло. «Что?» — начал было Георгий. «Ну!» — рявкнула Анастасия, оборачиваясь. «Читайте!» «Айх!» Снова забормотал несчастный псаломщик, едва посильные у гортани тарабарщину. «Хм!» Анастасия в нож черкнул у сердца, будто рассек невидимую струну. «Хм!» — повторил в конец ошалевший Георгий. «Погодите!» Старик выставил ладонь и опять внимательно прислушался. Георгий тоже напряг слух. Но в гробовой тишине лавки раздавались лишь удары дождя о стекло и гормыхание близкого водостока. «Немедленно в парадную», — скомандовал Анастасий и первым ринулся к двери. Замок щелкнул за их спинами, бескрайний ливень снова обрушился на затылок и плечи. Парадная, как и в тот раз, вдохнула сыростью еще чем-то гадким. Блеклые лампы едва освещали пролеты. Дверь тридцать й квартиры, заклеенная гербовой бумажкой, поддалась так же легко, как и вход в скупку Крестовского, и также просто послушал из старца могильная темень передней. В комнате, где недавно еще лежал бездыханный долгов, и валялись осколки сушеной глины, Анастасий бегло склонился над ковром, откинул его, шагнул в угол, Тут же вернулся и вперил глаза в треснувшее стекло на противоположной стене. «А вот это скверно!» Констатировал он и тотчас принялся очертить на стенах, дверях и полу своим мелом, время от времени обводя рисунок обоюдо острым лезвием. Георгий молча за старцем наблюдал. Затем была потребована его промокшая накидка, которой ловко занавесили зеркальную раму. «Так...» изрек анастасии устроивший в середине зала круг из обведенный ножом и присыпанный порошком меловой линии становитесь ровно в центре ждите георгий игоревич и даже не помышляйте сдвинуться одуревший этнограф замер разваянием ревв дождя за окном начал понемногу стихать старец выудил откуда-то короткую свечу запалил ее Пустился бормотать Поигрывая у пламени то мелом То горсткой своего сыпучего зелья Затем швырнул щепоть Наговоренного в прихожую Фитиль задул И удобно расположился Усевшись по-турецки справа в обоку от Георгия Некоторое время Ничего явного не происходило Затем Вдруг заскрежетало За спиной и громко Ударили массивные Напольные часы Кровь настолько прилила к горлу Что Георгий от неожиданности чуть не подавился собственным небом Когда первый испуг прошел И возможности видеть и слышать постепенно вернулись Стало заметно, что уголки башенок нарезной мебели Верхи подсвечников, пробки графинов всё светится, будто гнилушки в чищобе Одновременно с этим, скрипнули половицы в коридоре, по воздуху прошла дрожь. Тени из углов принялись сползаться к открытому дверному проему, сливаться вместе. И вдруг ясная фигура втекла в комнату, пристав у стены и корчить, словно ртуть. Звечение усилилось. И чем заметнее оно делалось Тем глубже и гуще становился теневой силуэт Был это человек или зверь Понять не удавалось Тень осторожно Двинулась вперед Побежала по границе окружности И забрала скрывшихся за ней В глухое кольцо Комната Исчезла С четырех сторон была лишь Неодолимая Бесконечная чернота И след тому начало теснить, ныть, тянуть к этой бездонной пропасти, вставшей дыбом по краям нарисованного мира. Нестерпимо подвело живот, будто кто-то зацепил жилы и принялся медленно вытаскивать их кверху. Ощущение нарастало, и вместе с ним из мрака появились две голубоватые точки, обратившиеся теми чудовищными глазами, что виделись Георгию Тавича в лесной глуши. Кричать не было сил. Страх бесконтрольный и неописуемый Высосал их дотла Глаза приближались Вот они, кажется, зашли из-за окружности Вот они, совсем рядом Крик! То ли звериный, то ли птичий Разорвал видение И острая лента стали прорезала морок Чернота шарахнулась прочь Отпрянула от круга Но что-то не дало ей разоплотиться Тень бросилась к завешанному зеркалу Потом к дальнему углу и собравшись в нем Замерла, вздыбилась, кажется готовая ударить Но на излете этого движения Анастасий провернул локтем Лезвие шикнув, растекло воздух И пригвоздило острием самую сердцевину мглы За окном ослепительно полыхнуло И всё. Еле слышный дождик мелко сеял на мокрую мостовую. Молочный свет уличного фонаря заливал половину комнаты. В дальнем углу, прямо напротив зеркала, из обоев торчал глубоко всаженный нож с тяжелой темной рукоятью. По рукояти что-то велось, имелась резьба. Клинок, судя по всему, тоже был непростым, но самым приметным оказался притороченный к стене предмет. Небольшой обломок старой майолики — Расколовшийся от удара Непонятная сила удерживала обе половины на лезвии Но лишь Анастасий сделал шаг в их направлении Трещина расселась И куски глины посыпались тапом «Чудненько!» Сказал старец Высвобождая нож с таким видом Словно бы успешно почистил им картошки «Прибирать, думаю, не нужно С рассветом следы исчезнут сами» Вы заслужили отдых и объяснение, Георгий Игоревич, ведь верно. Тогда благоволите за мной. Накидка скользнула с зеркальной рамы в руки Анастасию, и за ней открылось целое и светлое стекло, в подробностях повторившее комнату со всеми стульями, полками, вазами и канделябрами. Отсутствовали лишь две детали. Седовласый старец перед зеркалом и, глядевший из-за его плеча, Нечаянный спутник. Георгий недоуменно скосил глаза. Нет, собственное тело было обычным, плотным, впрочем, как и высившаяся впереди широкая спина. Комната же в зеркале медленно тускнела, а затем исчезла вовсе, уступая место отражению тех пределов, где оба ночных странника и находились теперь. Светлицы в доме Анастасия. В доме Анастасия царила густая тишина Лишь чуть потрескивала толстая свеча посреди стола И что же? Подал голос Георгий Теперь можно спрашивать? Несомненно Отозвался Анастасий Пристраивая на гвоздь накидку и садясь к свету Спрашивать вы могли и прежде, просто сейчас досуг есть Так что разойдитесь в сласть А соратники ваши? Они вот-вот будут Никак не привыкну к здешней вашей транспортации Вы ведь, кажется, соседи Видите ли Анастасий снова нацедил что-то из чайника в кружке и одну протянул гостю «Мы соседи, но не по улице и не по деревне, а по тому слою мира, где ни улиц, ни деревень не существует. Поэтому ходить друг к другу пешком было бы утомительно, но мы и без того отлично управляемся». «Понимаю. а Но, в общем, кто же вы?» «Я уже говорил», — спокойно ответил старец, отпивая из кружки. Анастасий, Ферапонт и Серапион Или, если угодно, придумайте сами три любых имени Нас это устроит Я другом Георгий машинально глотнул своего отвара И обнаружил, что на этот раз он горьковато-мятный А чайник до сих пор не простыл Не имена Вас паспорта наши интересуют Медицинские карты Уверяю, там полнейший порядок «Вернее, там будет то, что нужно, в любом случае». «Но вы же не о том хотели спросить, Георгий Игоревич. Вы хотели узнать, не с ума ли сошли, продираясь сквозь лес, не мерещится ли вам?» «Угадал? Ну, угадал. Так вот, с ума вы не сошли, будьте покойны, а мерещится, так весь мир может только мерещится». но от этого его правила не делаются слабее или проще. Впрочем, сейчас другое любопытно, по крайней мере для вас. История со злополучной керамикой, верно? Тогда извольте, вы некогда пропустили через руки немало сильных и опасных вещей и обрели два трофея. «Поставленную вами защиту и пробитую в ней брешь. Брешь — штука безликая, а защита — дело другое. Охранители одной традиции находятся в связке, подобно, ну, скажем, тонким приборам на общей частоте. Конечно, никакой частоты на самом деле нет». Но каждая группа сцеплена, и защитники дополняют друг друга, образуя контур. Взаимодействие между ними сложное, но чем ближе они, тем ярче эта связь, тем крепче возводимая броня. Заставить защитников работать может правильно совершенный ритуал. Но иногда схема включается и сама. коли части сошлись тесно. Так вот, ваша защита несла на себя отпечаток весьма узкой традиции. По неизвестным причинам погибший керамический диск принадлежал к ней же. Откуда он взялся, как существовал до того, неважно. Долгов и подобные ему самонадеянные господа – Постоянно ходит по краю, волохая, как попало, вещи, силы которых не подозревают. Вот и случилось. В антикварной лавке, куда Долгов притащил майолику, ее положили рядышком с другим охранителем из того же контура, и предметы эти друг дружку запустили. Дальше просто. Силой нужно управлять. Иначе она начинает творить шут знает что Тут вам и потопы, и пожары Но главное, это самое, как говорит Ферапонт, могота Если не направлен ее поток, со временем собирается в это киком И пробует существовать на особицу Не стану утомлять вас, но многое из чертовщины, явленной и заполняющий предание это как раз оно. Ком надулся пузырем и жаждет автономии, и непременно ищет вместилище. Сначала на эту роль испробовали барышню с третьего этажа. дева молодая влечет бесов не хуже, чем гопников. Однако вы... Сами того не ведая, спасли Горемычную. Как? Да очень просто. Вас почуяли, признали за своего и решили употребить вместо скворечника. Сразу не вышло. Повторюсь, защита еще держалась, но дело было за малым. В первое же новолуние участь ваша решалась бесповоротно». Тем более, что Долгофа прометчиво процесс ускорил, по неуклюжести уронив свою керамическую розетку. Считайте, что он взялся за провод высокого напряжения и самого искорежило, и коллеги вашему перепало. Жахнуло до того мощно, что не выдержало зеркало в углу, а остатки глиняной таблетки растерло в пыль. «Дальнейшее вы знаете. К вам начали подбираться кружным путем, подводя апогей как раз под новолуние. Если бы вы остались тогда в лесу еще на часок, говорить бы нам уже не случилось. Моя роль была проста. Прервать цепь здесь очень помогли заговоры Агафьи Даниловны, как владетеля прямой передачи. И растворить оставшийся комок И тут без вас тоже никак не сходилось Поскольку комок этот следовало ужать Разбередить, затянуть в ловушку Ну и... Анастасий покрутил руками на манер фокусника И вполне довольный собой Снова взялся за отвар Некоторое время Георгий молчал Бесцельно сжимая в ладонях кружку Потом отхлебнул из нее, поставил и только тогда поднял глаза. И часто так? «Что именно, Георгий Игоревич? Часто ли по невежеству себе и другим копают могилу? Часто ли в защите обнаруживают пробой? Часто ли это могота? «Да считайте каждый день», — успокоил старец. И ваш случай не самый приметный. И вы? Определение для произошедшего у Георгия придумать не вышло. Правим, что согнулось. Нет, это было бы самонадеянно. Но доводится. Порой иначе нельзя, слишком уж яростно заворачивает. В вашем же вопросе, впрочем, объяснять это сейчас бесполезно. От «Отчего же?» «От того, что не поймешь», — ответил мягкий голос откуда-то из-за спины. Неизвестно, как и когда возникшие Серапион и Ферапонт располагались здесь же, в Светлице, усевшись на пристенных скамьях. «Тут наука особая, деликатная, не пошла по рукам, как всю жизнь привыкал. Тебе в нее вбираться, что с быком бодаться». А я говорят обучаемый Георгий попробовал выжить улыбку, но поворотить на шутку не вышло Обучаемый церапион посмеиваясь переглянулся с другими старцами но обучись милый это не за книжкой вспотеть а самую жизнь сереухой доспеть до да подлинной ее за разглядеть. что такое превосходит, каждый день по кошельку находит. Хе, да тебе, паренек, и не скакнуть в бок. «Между прочим, это правда», — голос Анастасия заставил снова развернуться вперед. «Превосходить науку придется, чтобы хоть не пропасть самому. Сила отметила вас, не спросясь, что, впрочем, не новость». Но тут и еще одно весьма личное обстоятельство. Словом, другого пути не оставлено, так что свернуть или отступить уже не выйдет. То есть как превзойти? Какую науку? Узнаете и поймете в свое время. Однако ж мы заговорились. Пора бы и честь знать. Повязка, думаю, больше не нужна. Пострадавший этнограф только теперь вспомнил о своей искалеченной руке, притисшей после стариковской таврамахии. Трогать было не больно. Пальцы слушались, и Георгий осторожно взялся за аккуратный узел у локтя. Под тряпицей открылся слой зеленоватой мази, мгновенно смахнутой ветошью. На чистом предплечье не читалось и малейших следов раны или хотя бы синяка. Кость шла ровно, жилы играли под кожей. Воспоминанием о былом служил лишь тонкий беловатый шрам. «Вот и сувенир вам», — буднично заметил Анастасий. «На добрую память, а наука, чтобы учиться, нужно существовать. Так что возникнете, наконец, потом найдем, о чем говорить дальше». «Подождите, подождите!» — ухватить в происходящем логику — Напрочь не удавалось Как возникнуть? Кому возникнуть? И что за такое нет выхода? Валдырь из этой, как ее, моготы Лопнул же, чего же еще? Лопнул, но речь не о нем Вы видели, как сила, что созидает Способна разрушить, но суть подлинного Направленного разрушения другая И вы имеете прямую вероятность с ней шибиться Так что нарождайтесь уже в этой жизни Чтоб хотя бы не лишиться ее совсем Но как? Да не хитро Заверил снова из-за спины Серпион Вокруг собирай Своего не высыпай Середуху из хляби выдирай Именно так Согласился Анастасий Верните в жизнь себя настоящего Того, который этот мир не через враки А через самую правду видел Который удивлялся ему и ужасался Верните и больше ни на волосок не сдавайте в сторону А пока что говорить дальше не с кем Вас не существует Одна лишь скорлупа голая Стань собой Неожиданно подал голос Эфиропод Вот и задача А без того не быть Стань собой Обескураженный антиквар Глядел на стариков И словно что-то завертелось в груди Комната поплыла, растеклась Пол скользнул из-под ног Георгий невольно выставил руку И мягко перекатился щекой Нашов собственный курт